Ах, если бы я обладала даром предвидения, Тогда я избавилась бы и от значительной части дворовых построек, огромный кладовой для продуктов, дровяного сарая, нескольких кухонных строений, а вместо этого устроила бы маленькую кухню в доме, в нескольких шагах от столовой, чтобы можно было обходиться без прислуги. Но кто же тогда мог знать, что настанет день, когда нельзя будет найти прислугу? Поэтому кухонное крыло не тронули. Когда перепланировка и отделка, я хотела иметь простые белые стены, закончились, мы переехали. Сразу же после этого, не успели еще улечься наши восторги, началась Вторая мировая война. Она не была громом среди ясного неба, как в 1914-м. Нас предупреждали. Был ведь Мюнхен. Но мы прислушивались к бодрым речам Чемберлена, и когда он обещал мир всем живущим поколениям, верили ему. Однако мир нам дарован не был. Часть десятая. Вторая война. Глава первая. И вот снова война. Она не походила на предыдущую. Все ожидали, что она будет такой же, вероятно, потому, что людям свойственно пользоваться уже известными представлениями. Первая война вызвала шок непонимания, воспринималась как нечто неслыханное, невозможное, такое, чего никто из ныне живущих не мог припомнить, чего не могло случиться. На сей раз все было по-другому. Прежде всего, все были невероятно поражены тем, что ничего не происходило. Мы ожидали услышать, что в первую же ночь Лондон подвергся бомбардировке. Но Лондон бомбардировке не подвергся. Помню, все звонили друг другу. Пегги Маклеот, моя приятельница по Масулу, врач, позвонила с восточного побережья, где у них с мужем была практика, и спросила, не приму ли я их детей. Она сказала, мы здесь так напуганы... Говорят, именно отсюда все начнется. Если ты согласна приютить наших детей, я немедленно привезу их на машине. Я ответила, конечно, пусть привозят детей и няню, если та пожелает. На том и порешили. Пегги Маклеот прибыла через сутки. Она ехала без остановок целый день и целую ночь, пересекла всю Англию и привезла моего трехлетнего крестника Кристалла и пятилетнего Дэвида. Пегги была измотана. Не знаю, что бы я делала без бензидрина. Бензидрин — то же, что амфетамин. Фирменное название наркотика. Посмотри, у меня есть еще упаковка. Я отдам ее тебе. Когда-нибудь, когда у тебя совсем не останется сил, она тебе пригодится. Я все еще храню ту маленькую, плоскую коробочку бензидрина. Я ее так и не воспользовалась, но всегда берегла надеясь, что это само по себе поможет избежать момента, когда у меня совсем не останется сил. Мы более или менее наладили наш новый быт и ждали, что вот-вот что-нибудь случится. Но поскольку ничего не случалось, мало-помалу вернулись к своим обычным занятиям, которым, впрочем, добавились и другие, связанные с войной. Макс вступил в отряд самообороны, имевший в то время, прямо скажем, опереточный вид. У них было очень мало винтовок, думаю, одна на восьмерых. Макс каждую ночь выходил на дежурство. Некоторым участникам отряда их новая роль очень нравилась, а некоторые жены, напротив, весьма подозрительно относились к их ночной караульной деятельности. И впрямь, по мере того, как шли месяцы и ничего не происходило, их дежурства превратились в шумные и веселые сборище. В конце концов, Макс решил ехать в Лондон. Как и все, он требовал, чтобы его отправили за границу, чтобы дали какое-нибудь настоящее дело. Но единственным ответом, который они получали, был «В настоящий момент ничего нельзя сделать, никто не требуется».